Этот способ с шариком умел только Пушкин. Буквы выскакивали внутри шарика, увеличенные и к тому же подсвеченные, ведь шарик собирал в себе свет. Так читать можно было даже в очень темных местах. Мишата подобралась и заглянула в книгу, которую читал Пушкин. Книга была по небо логии». След груши пересекал изображение созвездий. «Это здесь ты книгу нашел?» – спросила мешата Пушкин посмотрел на нее и кивнул с недовольным видом. А мне говорили, здесь не валяется ничего интересного.